Глава 36. Выхожу через пару минут следом за мужем. Он ждет меня внизу. Мы направляемся в его кабинет. В полнейшей тишине. Когда дверь закрывается, она словно отделяет нас от всего мира. Вер, я хочу поговорить с тобой. Он не садится за стол, а просто стоит передо мной. Я слушаю тебя. Вер, я продал канарейку. Теперь у нас есть деньги, но через месяц нам понадобится еще большая сумма. Ты продал канарейку, но я же видела ее внизу. Нужно признаться, он удивил меня этим заявлением. Тот мужчина в гостиной, он приезжал за ней. Понятно. Вер, ты обиделась, что я уехала и ничего не сказал? А ты, кстати, где была? Отлично и он еще смеет меня спрашивать об этом. А «В городе? И нет, я не обиделась, я просто в ярости. Ты сажаешь в машину Анну, ничего не говоря мне, и мчишься с ней в город». Я старалась говорить тише, но голос сам срывался на крик. «Ваша с ней связь, очевидна даже не думай отрицать». Я и не собирался отрицать того, чего нет. Анна просто попросила подвести ее в город. Якобы у нее там были срочные дела, а ждать такси слишком долго. Ну-ну, сколько можно, хватит мне врать. И, кстати, я продала все драгоценности, так что с пекарней справлюсь сама. Заказала все необходимое сегодня. Так что продолжай возиться с Аней, я с удовольствием разведусь с тобой». «Нет, я не дам тебе развода, не горячись. Я еще раз повторяю, между ей и мной ничего нет и быть не может. Я люблю только тебя. Почему ты не позволила мне помочь тебе? Мне показалось, что у нас все начало налаживаться». «Тебе, видимо, и правда показалось». Я вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. «Некогда раскисать. Завтра снова поеду в город». Лавка почти съехала из помещения. Можно начинать готовиться к открытию. Спала я этой ночью одна. Паша так и не пришел, возможно, и уехала из дома. Утром я была в ужасном настроении, и магия сама то и дело срывалась с моих пальцев. Но сегодня она только все портила. Разбила графину кровати, прическа никак не складывалась поэтому пришлось просто расчесать волосы и оставить их распущенными. Стол к завтраку уже был накрыт, когда я спустилась вниз. Карл Максимович теперь баловал нас десертами, изобретая все новые и новые рецепты. Паша сидел за столом во вчерашней одежде, весь какой-то помятый и грустный. Видимо, точно не ночевал дома. Потрудился бы хоть перед завтраком провести себя в порядок ваня же уплетал булочку запивая ее чаем доброе утро мой хороший и очмокнула его в макушку и уселась за стол привет мам вы с папой опять поссорились с чего ты взял я медленно расправляла салфетку на коленях надеясь выиграть время и успокоиться но ты с ним не поздоровалась и он спал на диване в гостиной Я вопросительно выгнула бровь, глядя на мужа. Он ничего не ответил, продолжая намазывать масло на кусочек булки. Я глубоко вздохнула, и мой взгляд зацепился за вазочку с чем-то напоминающим джем. Но он так отвратительно пах, что я еле сдерживала рвотные позывы. Отодвинула ее подальше. Видимо, Карл наэкспериментировал. Аппетит пропал, и я, встав из-за стола, вышла на кухню. Пусть муж сам ответит на этот вопрос сына.